САМОДИАГНОСТИКА «Мы видим всё не таким, какое оно есть. Мы видим всё таким, какие есть мы. Талмут. Как говорят врачи, нет людей здоровых, есть недообследованные. Надеюсь, к настоящему моменту вы уже понимаете, какое это деструктивное внушение. Якобы с вами что-то точно не так, просто нужно внимательно посмотреть. Можно было бы сказать, что с психосоматикой всё обстоит точно так же, но это будет обманом. Некоторые специалисты обожают давать клиентам опросники и выявлять десятки запросов, которые нуждаются в коррекции. Запомните, такого быть не должно. Работа над любым вашим запросом должна начинаться с вашего искреннего желания, а не с навязанной извне необходимостью. Не нужно расковыривать рану, если она не болит. Каждый сам имеет право принять решение, его всё устраивает в жизни или лучше поработать над какой-то сферой. Поэтому ниже собраны подсказки, которые помогут вам более точно исследовать возможные направления для работы и позволят по-новому взглянуть на привычные вещи. Эти вопросы я сам часто использую ещё до диагностической встречи с клиентом, но они не провоцируют боль, а дают мне возможность шире взглянуть на ситуацию. Они помогают понять, в какую сторону надо копать. Ведь от этого зависит в целом, куда вы придёте. Если поставить неверную цель, то даже применяя хорошую технику, результата вы не получите. Это будет похоже на стрельбу ядрами в листья, а не в ствол дерева. Ядра будут пролетать, листья будут падать, а дерево продолжать стоять. Мысли по утрам. Первый вопрос. Бывают ли у вас по утрам или по вечерам какие-то дискомфортные мысли, в первый час после пробуждения или за час до сна. Если такие мысли у вас бывают с утра, а потом через пару часов вы себя одергиваете и говорите: Да нет, это не так, у меня все хорошо. Но на следующий день все повторяется это сигналы, которые пробиваются из подсознания, то, в чем вы отказываетесь себе признаться. И это то, с чем можно поработать, если вы найдёте в каких сферах и с чем это связано. Точно так же можно проанализировать мысли перед сном. Это два периода в течение дня, когда сознание находится между сном и бодрствованием. Связь с подсознанием становится немного сильнее обычного и появляется вероятность соприкоснуться с какими-то актуальными с позиции подсознания переживаниями. Произведение искусства. Второй вопрос. Подумайте, какой фильм, песня или произведение искусства способно вас заставить прослезиться? Часто первым приходит на ум фильм о Хатика или о Форресте Гампе. Фильм Хатика часто резонирует у людей, которые приходят на консультацию, чтобы поработать с разрывом в отношениях. И в ходе работы мы обнаруживаем, что центральное чувство, вокруг которого строится напряжение в их жизни, Это одиночество. Это очень хорошо, что мы испытываем эмоции. Мы не роботы. Но вопрос, насколько человек туда вовлекается? Насколько выпадает из своей жизни при этом? Вопрос для каждого свой, но когда это выбивает из колеи и эмоции начинают накрывать от фильма, здесь есть на что обратить внимание. Кстати, у многих людей слёзы наворачиваются и от приятных воспоминаний как будто это ностальгия или светлая грусть. Вроде бы это очень понятная ситуация, но если задуматься, это очень странно. Вроде бы воспоминания позитивные, откуда тогда слёзы? Оказывается, даже если воспоминания связаны с приятными чувствами, параллельно этому находится что-то ещё. Например, сожаление о редкости подобных моментов, если их не хватало. Когда мы сопереживаем героям в фильме, мы позволяем себе соприкоснуться с их эмоциями. И если они знакомы нам или совпадают с аналогичными переживаниями в нашей жизни, через слёзы выходит это напряжение. Обычно человек ограничен рамками, предписаниями, нормами, необходимостью поддерживать некий статус в глазах окружающих. Мальчики не плачут, мужчина должен держать себя в руках, слёзы — это слабость. Подобные убеждения не позволяют признаться в эмоциях в отношении себя. А при просмотре фильма — пожалуйста. Можно откалибровать именно тот момент и ту сцену, которая задевает, и разобрать, что она означает для человека, как воспринимается в его картине мира. Как-то мы работали с профессиональным спортсменом над болью в плече. Он обследовал плечо вдоль и поперёк, и врачи говорили, что физически всё хорошо, проблем нет. На мысли о психосоматике его натолкнула интересная особенность боли. Иногда она проходила совсем, а иногда на несколько дней перемещалась из одного плеча в другое. Ещё одна особенность заключалась в том, что когда он находился в спокойном эмоциональном состоянии, боль присутствовала, а если на что-то злился, исчезала. И вот когда я задал вопрос на тему песни или фильма, которые могут заставить его плакать, он вспомнил песню и погрузился в появившиеся эмоции. Оказалось, эта песня была связана с периодом, когда у него был стресс. Она вскрыла все, что он запрещал себе чувствовать. Появилось чувство вины, которое он до этого не признавал, и мы, наконец, получили возможность начать работать. Песня помогла вернуться в яркий момент с чувством вины в недавнем прошлом, а затем в детстве мы обнаружили ситуации, также связанные с этим чувством. В детстве он физически ощущал его под лопаткой. А с возрастом это ощущение стало отдавать в плечо. Почему всё бесит? Третий вопрос. Что вас раздражает в других людях? Как вы догадываетесь, раздражает это не просто так. Представьте себе вход в торговый центр. Люди без препятствий заходят и выходят. И тут появляется человек, у которого к спине привязана доска. Когда он идёт в толпе, доска цепляется за людей, когда он пытается пройти внутрь, Доска застревает в дверном проеме. Конечно, это может раздражать человека. Но причина не в том, что вход или окружающие какие-то не такие. Причина в доске. Если вас что-то раздражает, из вас что-то торчит. Что же это в теле? Чаще всего это оказывается что-то, что вы запрещаете себе самостоятельно. Иногда вещи, которые запрещал вам делать кто-то другой или вы были свидетелем подобной сцены, связанной с ограничениями. По сути, раздражение чаще всего бывает на то, что кто-то проявляет себя неприемлемым для нас способом. Когда у меня родилась третья дочка, я решил пошутить и выложил в соцсетях изменённое в фоторедакторе свидетельство о рождении. Якобы я назвал дочку психосоматика и стал отцом психосоматики. Многие друзья и знакомые очень тепло отнеслись к новости о рождении дочки и поздравляли меня. В то же время, большое число людей стали делиться этим постом, и уже через пару дней новость была в крупных группах и пабликах, а ещё через день во многих СМИ. Резонанс вышел настолько мощным, что в некоторых газетах это вышло на первых полосах. Несмотря на то, что выбор имени для ребёнка – прерогатива родителей – Множество людей восприняли это как личный вызов. Людей пугает, когда происходящее выходит за рамки их привычного понимания. Оказалось, что тысячи негативных комментариев можно сгруппировать всего по нескольким повторяющимся темам. Очевидно, что эти темы являются болезненными для людей. Те, у которых недопонимание с родителями, пишут, что плохие родители испортили жизнь. Те, кто в глубине души не в восторге от своего имени, переживают на тему сокращённого варианта. Жертвы буллинга пишут про буллинг. В наших эмоциональных реакциях всегда есть причина, и в случае с раздражением эта причина указывает на запрет. История о себе. Четвёртый вопрос. Есть ли у вас какая-то фантазия или история, которую вы сами себе рассказываете? Буквально, оказавшись наедине с собой или в компании близких. История про идеальные взаимоотношения, работу, признание, известность, образ жизни, доходы и так далее. Если посмотреть на эту историю внимательно, то независимо от сюжета, там содержится получение какого-то эмоционального ресурса. Признание, заботы, любви, поддержки — этот ресурс не присутствует в жизни человека в должной мере. И есть ощущение, что его не хватает. В финале истории... Человек получает это. Если подобная история есть, вспомните её. Найдите, что случается там, где хорошо. Что вы там получили? Признание, любовь, семью, благодарность других. Это то, чего эмоционально не хватает в жизни. Если бы это было не так, вы бы не крутили эти истории для себя, в этом не было бы необходимости. Очень много лет засыпаю и представляю, как встречаю своего мужа. Сначала мы с ним знакомимся, потом мы любим друг друга, потом случается какая-то трагедия, где нас разделяют внешние силы. Мы преодолеваем какие-то трудности, и всё становится нормально, отлично. И так каждый вечер перед сном уже много лет. Хорошо. Какая ты, когда преодолеваешь трудности? Какая-то понимающая, любимая, любящая, нужная этому человеку. Мы понимаем, что мы вместе, что всё хорошо, что мы всё пройдём. И когда вы преодолеваете эти трудности, в итоге ты какая? Мы доверяем друг другу, мы переходим на какой-то другой уровень, где мы не предадим друг друга. Ты боишься измены? Да, очень боюсь. Или ещё одна история на этот раз от мужчины. К слову, одного из топ-менеджеров в крупной компании. Иногда я представляю такой сюжет, что началась ядерная война, и я своих сотрудников, как начальник, спасаю и отвожу в бункер, в бомбоубежище. А что происходит потом? Они радуются и благодарят меня, говорят спасибо, говорят «ты спас нас», «ты классный, хороший». Каким ты чувствуешь себя в этот момент? Чувствую себя ценным и нужным. Правильно я понимаю, что в жизни это ощущение на самом деле внутри отсутствует. Да. То есть где-то внутри, несмотря на все социальные подтверждения, он не чувствует себя таким. Используя эту практику, можно выявить неочевидные на первый взгляд моменты, которые заслуживают внимания. Любимая сказка. Пятый вопрос. Есть ли у вас любимая сказка из детства, и кто вы в ней? Большинство сказочных образов — архетипы, которые довольно легко трактовать. Моя любимая сказка «Красавица и чудовище», я в ней красавица. Ведь у меня и в жизни так получается, я постоянно нахожу для общения людей с проблемами. Я хочу помочь мужчине справиться с болезнью, с долгами, с ситуацией в семье. Мне кажется, что он не справится без меня, и надо обязательно ему помочь. Отлично, ты уловила суть. Если не будешь помогать, что почувствуешь? К горлу поднимается ком, как будто я плохая и какая-то виноватая. Девушка. Из этого примера вступает в отношения с надеждой, что она исправит человека. В сказке: Красавица своей любовью спасает чудовище. И девушка в жизни думает, что она сейчас поцелует чудовище, и оно перестанет делать то, что делает. Но в жизни этого не происходит. Спящая красавица это девушка, которая всех отталкивает. Никто из мужчин не может конкурировать для ее подсознания с излишне заботливым папой. Кроме того, Чрезмерное внимание от отца в детстве как бы замораживает её сексуальность. Недоступная принцесса в замке отличается тем, что её внимание мужчинам нужно заслуживать. Так бывает, когда в семье мама главнее папы или со стороны мамы и бабушки транслируется пренебрежение к мужчинам. Золушка живёт в постоянном страхе не угодить и быть отвергнутой. Из-за этого перешагивает через себя и пытается заслужить внимание. Принятие для нее — это что-то необычное. По хвалу необходимо заслужить делами. Ряд персонажей можно продолжать. Думаю, сейчас вы сможете увидеть параллели с жизнью и в сценариях других сказок. Предсказания. Шестой вопрос. Были ли у вас в жизни предсказания от экстрасенсов, гадалок, астрологов и ясновидящих? Дело в том, что если вам делали предсказания, С вероятностью выше 80% вы к нему очень серьёзно относитесь. Если вы допускаете, что кто-то может знать про ваше будущее, его слова будут иметь вес для вас. Неважно, на чём вы основываетесь. Важно, что внутри есть доверие к источнику информации. Сказать человеку про венец безбрачия, дать прогноз касаемо отношений, детей, финансов, может иметь плохие последствия. Если предсказать 20-летнему парню, что после 40 он разбогатеет, это плохое предсказание. Он будет упускать все возможности до 40 лет. Потому что эти слова являются для него руководством к действию, которое он не может обойти. Вообще, этот вопрос появился у меня в арсенале после случая с одним клиентом. Его запрос касался финансовой сферы. Уже долгое время он как заколдованный не мог преодолеть планку в 300 тысяч в доходе. Порой бизнес приносил и существенно больше, но он куда-то тратил всё лишнее, всё, что было больше, чем 300. Причём зачастую заранее можно было догадаться об отсутствии здравого смысла в тех тратах. Но если их не сделать, появлялась какая-то тревога. Лет 20 назад какая-то гадалка провела вычисления, основываясь на цифрах. Дата рождения его родителей, его дате рождения, что-то складывала, перемножала и в итоге сказала, будешь 300 тысяч рублей зарабатывать. Тогда это были очень хорошие деньги. Но прошли годы, он давно перешагивает эту планку, а какая-то сила словно возвращает его обратно. По своей сути, такие предсказания — это внушение. Этому способствует и атмосфера, в которой, как правило, делаются такие предсказания, и личность их автора поэтому часто психика принимает их за руководство к действию. Если в вашей жизни был подобный опыт, мысленно вернитесь туда и проговорите свой ответ. Скажите, что это предсказание — это всего лишь мнение, всего лишь слова, всего лишь звуковые волны. Таким же серьёзным весом обладают и слова врачей, когда специалист вольно или невольно озвучивает угрожающий сценарий. Это может звучать как приговор. И именно после его озвучивания у многих людей ухудшается состояние. Или наоборот, состояние может существенно улучшаться благодаря словам врача, когда человек сам себе придумал диагнозов, а специалист их опроверг. Ещё тысячу лет назад об этом говорил Авиценна. У врача есть три орудия — слово, растение, нож. Я называю это внушением белого халата. Проблема в том, что чаще всего мы ни на секунду не осмысливаем критические слова врача. Хотя другой специалист, возможно, сделал бы другие выводы и другой прогноз. В моей практике было множество случаев, когда состояние человека серьёзно улучшалось просто от осознания, что врачебный прогноз может быть неверен. Это на всю жизнь. С возрастом будет становиться хуже. В вашем возрасте это нормально. Если вы готовы слепо с этим соглашаться, это ваш выбор, но вы можете выбрать и другой путь. Вспомните, где и когда вы получали подобные предписания, по какому поводу обратились тогда к врачу, что ожидали услышать и что услышали. Вспомните обстановку в кабинете, свою одежду, время года и время дня. Мысленно вернитесь туда и скажите себе. «Я сам принимаю решение, как мне себя чувствовать». Как же обезопасить себя от отношений различных экстрасенсов, предсказателей, врачей и авторитетных людей? В первую очередь, отслеживать такие ситуации. Во-вторых, если ситуация уже в прошлом, вернитесь туда мысленно, настройтесь, отдайте специалисту его знания и прогноз. Выберите для себя другой вариант, который подходит вам. Татуировки. Седьмой вопрос. Татуировка как костыль. И есть ли у вас татуировки? Как думаете, откуда взялся этот вопрос? И что это знание может дать? Когда-то я думал, что татуировка — это манифест независимости по функционалу, схожий с курением, атрибут взрослости, взрослой жизни или протест против каких-то запретов. У меня все дочки примерно в одном возрасте оказываются раскрашенными маркерами. Не надо ругать детей за это, ведь это мы, взрослые, показали, как пользоваться маркерами. Как белый лист становится интереснее, когда на нём появляется рисунок. И ребёнок пробует эту информацию на вкус. Если его критикуют, обесценивают или запрещают, это создаёт напряжение, и в будущем... Один из способов снять это напряжение и попытаться защититься от нападок — как ни странно, как раз татуировка — провозглашение права на своё тело, на возможность распоряжаться им по своему желанию. Но на самом деле это лишь одна сторона вопроса. Для некоторых тату — это способ продемонстрировать свою принадлежность к сообществу, которое занимает весомую роль в жизни, например, спортивному, танцевальному, профессиональному или татуировка является каким-то знаком. Я работал с человеком, у которого была большая татуировка с изображением животного квока. Это маленькая короткохвостая кенгуру. Квоку из-за необычной морды, которая как бы улыбается, называют самым добрым или самым счастливым животным в мире. А одной из тем, на которую мы вышли в ходе работы, оказалось ощущение недостатка тепла и внимания от близких. Важно учитывать Все смыслы татуировки. Кто-то делает татуировку, чтобы подчеркнуть свою силу, уверенность или ещё какие-то качества. Но обычно то, в чём человек уверен, не нуждается в подтверждении, а то, что выставляется на показ с помощью тату, находится под сомнением. Кроме того, татуировками люди неосознанно могут подсвечивать зоны напряжения в теле. Так мы работали с девушкой с болями в области груди. Врачи после обследований вынесли вердикт, что с ней всё в порядке, и, как выяснилось в ходе нашего общения, эта боль стала регулярной после стресса, связанного с расставанием. Но интересно, что, находясь ещё в отношениях, девушка сделала на этом месте татуировку, и именно эта область тела откликалась у неё на другие ситуации, связанные в жизни с ощущениями одиночества и обиды. Как проанализировать татуировку? Первое. Какое значение прямое или косвенное несёт изображение? Если бы это был лозунг, как бы он звучал? Второе. Что происходило в жизни в период, когда было принято решение о татуировке? Третье. Что почувствовали после её нанесения? Какое новое эмоциональное состояние получили? Как можно это состояние приобрести другим способом? Четвёртое. Представьте, что этой татуировки больше нет. Что тогда чувствуете? Эти семь вопросов способны пролить свет и выявить неочевидные детали в самых разных ситуациях. Классический же способ диагностики предполагает выявление дискомфорта, связанного непосредственно с симптомом. В первую очередь важно уделить внимание моменту появления психосоматического симптома. Когда он даёт знать о себе во взрослом возрасте, как правило, можно достаточно точно выявить этот момент. Важно проанализировать все процессы в жизни, которые тогда происходили. Причем не только значимые, но и такие, которые кажутся на первый взгляд маловажными. Бывает так, что исходя из логических размышлений, ситуация кажется неважной, но на подсознательном уровне она оказывает влияние и является значимой для вас. Важно также рассмотреть события, которые завершились незадолго до появления психосоматики. Часто бывает так, что эмоциональное напряжение и дискомфорт переходят в физическую плоскость, когда непосредственная опасность миновала, когда, казалось бы, всё прошло, и можно выдохнуть и расслабиться. Это похоже на марафонский бег, когда человек, преодолев финишную черту, получает возможность расслабиться, и тело начинает восполнять потраченные ресурсы. И здесь надо внимательно смотреть не на сам процесс в жизни, а на то, что он означает конкретно для вас. Например, переезд может быть связан с сокращением общения со значимыми людьми или, наоборот, с появлением нового дискомфортного общения с соседями, коллегами или ещё с кем-то, с неопределённостью перед будущим, с оставлением родных мест и тоской, с новой непривычной атмосферой и так далее. У каждого будет что-то своё и при этом в жизни одновременно могут развиваться и какие-то другие процессы. Наша задача — найти события, совпадающие хронологически с периодом появления симптомов и выявить настоящие отношение к ним. Однако не всегда этого оказывается достаточно, а бывает так, что и невозможно определить, что именно происходило в прошлом, когда симптом сопровождает человека с самого раннего возраста. Здесь на помощь Приходит второй принцип психосоматики. В стрессовых ситуациях симптом усиливается, а в отсутствии стресса уменьшается или совсем исчезает. Какой бы симптом мы ни взяли — аллергическая реакция, заикание, болевой синдром или дерматит. Он периодически усиливается или ослабевает. Исследуя эту взаимосвязь с событиями в жизни человека, можно найти закономерности. В этих закономерностях скрыты ключи к разгадке и избавлению от проблемы. Ключевой вопрос — чего вы опасаетесь? Когда происходит усиление симптома, какая самая неприятная мысль приходит в голову? Что самое плохое может произойти, пусть даже это возможно только в воображении? Эти пугающие мысли могут быть абсолютно абсурдными и нелогичными, потому что у подсознания нет логики. У него есть шаблон реагирования, Полученные и закрепленные где-то в прошлом. Там, где правильный выбор поведения означал возможность выжить и поэтому закрепился. В отдельных случаях бывает сложно представить, что может спровоцировать усиление симптома. И тогда на помощь приходит вопрос. А что должно случиться, чтобы точно все было хорошо? Определенное окружение, реакция, поддержка, понимание или что-то еще. И когда приходит понимание, что это, становится очевидным, что отсутствие этого фактора приводит к усугублению самочувствия. Это самые настоящие и самые действенные способы поиска причин дискомфорта. Применяя их, можно осознать истоки напряжения в своей жизни. А понимание — это фундамент, благодаря которому становится возможным освобождение от всего, что беспокоит.